Глава 41. Что это? Этого только не хватало. Неужели из-за моих слов я аж дар речи потеряла? Матвей, может, хватит уже, произнёс кто-то, но он не обратил на эти слова никакого внимания. Двинул Денов живот, и тот сложился пополам. Взгляд пустой, челюсти плотно сжаты, а руки с снис... а руки стиснуты в кулаки. Ещё один точный удар, как только тот разогнулся, и противник уже валится на землю. Да ладно вам, пусть. Интересно же смотреть. Тут же раздались возгласы. Интересно? Я вышла из ступора в мгновение ока. Матвей, прекрати!" кинулась вперёд и ухватила ненормально в за руку, точнее, попыталась это сделать. Он вздрогнул от звука моего голоса, но головы не повернул. "Иди отсюда, Полина". Ден в это время кое-как поднялся, держась левой рукой за плечо правой, но тот же рухнул на колени. Под глазом Фингал из разбитой губы сочится кровь. Ужасное зрелище. Хорошо, если все зубы целы, хотя у меня в этом были большие сомнения. А Матвей уже готовился нанести следующий удар. "Давай, поднимайся", бросил парню зло. "Матвей, Матвей!" Повисла на нём, потянула за руку, заставляя развернуться к себе. "Матвей, пожалуйста". Жалеешь его? В глазах какое-то безумие, просто кошмар. Нет, не хочу, чтобы у тебя были проблемы. У нас же свидание, ты помнишь? Его взгляд стал более осмысленным, хоть и не менее злым. Но своего я добилась, он оставил парня. По толпе прошёл ропот облегчения, но больше разочарования. Совсем уже. Пошли отсюда, Матвей. Схватила его за плечо и потащила в сторону. А вы чего встали? Всё, расходимся. Расходимся. — крикнул остальным, но никто не сдвинулся с места. «Валите!» — бросил Матвей. «Шоу закончено!» Студенты тут же начали разбредаться. В основном все потянулись к корпусу. Дэн, кое-как пошатываясь, ушел вместе с ними. Совсем скоро мы остались на поляне одни. «Ну и?» «Матвей, что это было? Ты с ума сошел?» «Ты почему не сказала, что он к тебе подходил?» Процедил зло. Я тут же смутилась. Я... ну... И замолчала. «Что я? Он же предлагал встречаться с ним после меня. Или не было такого?» «Матвей, как ты узнал?» «Случайно услышал. Знаешь, шел себе шел, и вдруг разговор Дэна с парнями. Он, оказывается, вертелся рядом с тобой в клубе, набивался в друзья, собрался трап... встречаться с тобой в следующем семестре, строила ему глазки, пока я не видел, подыскивала кандидатуру на случай, если надоем...» «Что? Нет, конечно. Что за бред?» «Хорошо». Ну, значит, он по своей инициативе. Да ты сам виноват, что у некоторых твоих дружков такое ко мне отношение. И именно благодаря тебе они думают, что мы переспали прямо там в клубе. А если я сделала это с тобой, то могу и с ними автоматом. Вот что они думают. Он замер, переваривая услышанное. Не так не думают, произнёс медленно. Все знают, что ты моя. Может, все и знают, но точно не Дэн. Он просто озвучил то, что у других на уме, тем более речь шла не об этом семестре, а о следующем, когда ты меня бросишь. Все знают, что я девушка на семестр. Его глаза снова потемнели. Полина, кто-то ещё к тебе подходил? бросил отрывисто. Ага, так я тебе и сказала, чтобы ты его тоже избила. Кто? Кто ещё? Его пальцы снова сомкнулись на плечах. Он притянул, прижал к себе, а мои ладони легли ему на грудь. Полина, отвечай. «А мне страшно. Это какой-то вулкан перед извержением, а не парень». «Матвей, никто. Никто больше не подходил. Успокойся». «Точно». Пивался глазами в мои, внимательно изучал, а на лице сквозь обычную снисходительную уверенность прорывается волнение, даже беспокойство. Неужели до него начало доходить, что не все его поступки могут сойти с рук? «Точно, Полин!» Я кивнула. «Точно». Обещаешь мне сказать, если хоть кто-то, хоть одно слово. Я снова кивнула. Хорошо. Помни, что ты обещала. Да, Матвей, пусти, пожалуйста, сейчас пара начнётся. Провожу. Мы сделали несколько шагов по направлению ко входу, но Матвей вдруг снова затормозил. Что это за дурацкая фраза про девушку на семестр? Матвей ты же сам так сказал. Я сказал. Ну да, что мы встречаемся только семестр, а потом ты будешь подыскивать кого-то ещё. При этих словах настроение начало резко портиться. Как-то самопроизвольно. Но что делать, если это такая реальность? Он вдруг снова притянул к себе, обхватил моё лицо ладонями. Полина, забудь об этом, забудь о том, что я сказал. Мне показалось, что хочет поцеловать, даже дыхание перехватило, но он ждал ответа. Ладно. Я постараюсь, если отпустишь. На пару опоздаю. К чёрту пару. Матвей, иначе никакого свидания. Он замер и смотрел на меня несколько секунд. Ладно. Не охотно отпустил. Мы дошли до аудитории, держась за руки. Точнее, Матвей уцепился за мою руку и не отпускал до самой двери, словно боялся, что я вдруг куда-то исчезну. Что с ним творится? Да на нигде не было видно. Окружающие вели себя так, будто не произошло ничего из ряда вон. Полинта, ведь придёшь на свидание? Руку не отпускал, стиснул пальцы, будто ему так важен мой ответ. Да, мы же договорились. При условии, что ты не будешь больше устраивать таких драк. Тут же добавила: "Не могу обещать. По крайней мере, без веской причины". Ладно. Хорошо. Он ослабил хватку и прижался губами к моей щеке, потом поцеловал лёгким поцелуем за ухом. "Полин, я буду ждать", произнес хрипло, так что меня тряхнуло от макушки до кончиков пальцев. "Хорошо. У выхода. Не опаздывай". Ладно. Не знала, как буду сдавать сессию. Всё занятие опять прошло мимо моей головы. Мысли только о нём, о его импульсивном и таком необычном поведении сегодня, просто о нём. Накинули ветровки и вышли с Соней на улицу. "Ладно, Полина, удачного свидания", пожелала подруга, как и я, заметив Матвея на стоянке. "Спасибо". Он стоял, прислоняясь к капоту машины и ждал. Подошла к нему и встала рядом. "Привет". "Давай рюкзак", передала. Он открыл заднюю дверцу, видимо, забыв, что по его теории там сломаны замки, и нырнул внутрь. Когда распрямился, в руках у него оказался шикарнейший, просто умопомрачительно красивый и, скорее всего, безумно дорогой букет цветов. "Полин, это тебе", выдохнула. "Matvey, не стоило". "Полина, пожалуйста, возьми". Протянула руки и осторожно взяла букет, уткнулась в него носом. "Большое спасибо, мне очень приятно. Помогу сесть в машину. Спасибо. Боже мой, У нас и правда настоящее свидание, которое Матвей решил провести по всем правилам. Мне предстоит очень и очень сложный вечер. Он вырыливал со стоянки, а я косилась на его красивый, как и всегда, профиль с чёткой линией подбородка, на его пальцы, лежащие на руле. Вспомнила, сколько всего он сделал и делает для меня, несмотря на всю свою вспыльчивость и наглость, и как волновался, что я откажусь с ним ехать. Неужели я действительно нравлюсь ему? Похоже, моя первая мысль при виде всего этого оказалась верной. Вечер будет сложным, безумно сложным.